Закройте глаза и представьте нужный цвет на внутреннем экране в течение нескольких минут. Ощутите его благотворное воздействие. Психологически настройте себя на выздоровление и ожидаемый целебный эффект. После занятия не спешите сразу заняться повседневными делами. Дайте организму спокойно отдохнуть 5-10 минут, чтобы польза от выполненных упражнений смогла проявиться. Затем откройте глаза и займитесь своими делами. В дальнейшем оздоровительное занятие необходимо начинать с созерцания фиолетового цвета. Он обладает гипнотическим свойством, что позволит вам открыть доступ к своим внутренним резервам. Для общего оздоровления можете вызывать на внутреннем экране все цвета радуги в той последовательности, в которой они даны в таблице 2, и наоборот. Это усилит целебное воздействие и психофизиологические установки. Например, при созерцании синего цвета внушите себе, что расслабляются все мышцы тела, вы отдыхаете, дыхание спокойное, ритм сердца ровный. А также улучшается работа всех органов и систем и восстанавливается психоэмоциональное равновесие. При нарушении зрения добейтесь видения черного экрана. Черный цвет снимает спазмы глазных мышц и справляет ваше зрение. Улучшают... Светоощущение глаз яркие, светлые тона, например, солнечный свет, видимый через закрытые глаза. А вот восстановить нарушенное цветовосприятие при дальтонизме непросто, но с помощью лечебной цветотерапии это также может стать для вас вполне доступным. Поможет в этом регулярное мысленное представление красного и зеленого цветов. Нужно закрепить в организме и психофизиологическую установку на восстановление в органе зрения необходимого количества цветных колбочек и адекватного восприятия цвета.